В Америке добиться независимости. После длительных войн испанские и португальские колонии превратились в ряд независимых государств. «Эх, пройдет еще немало времени, пока здесь воцарится справедливость», – заявил капитан Новицкий. «Мы воочию убедили что в Амазонии на берегах укаяли цари двопиющие беззаконие — То мы к прав, говоря, что конкистадоры опустошили Южную Америку, — вмешалась в беседу Наташа. — Я слышала, что у инков было прекрасно организованное государство. — Не могу в это поверить, им не было известно даже колесо, — сказал Новицкий. — Не будьте таким самоуверенным, капитан, — возразила Салли. — Не так давно я слушала в университете лекцию на эту тему. Инки были превосходными инженерами, строили в горах висячие мосты, на склонах устраивали террасы, чтобы предохранить почву от размыва, умели строить оросительные системы на полях. Правда, они не знали колеса, но, несмотря на это, умели передвигать каменные глыбы весом в десятки тонн, из которых строили храмы и дворцы. Огромные каменные глыбы они не крепили раствором, но умели их так точно пригнать друг к другу, что в шов между ними не проходит острие ножа. Сооружения, возведенные инками, устояли против всяких бурь и землетрясений, которые легко разрушают дома, построенные современными инженерами. Инки умели украшать керамические изделия из золота и серебра. Из золота и серебра они выделывали высокохудожественные вещи. Они не знали письменности в нашем понимании но изобрели способ записи чисел в десятичной системе с помощью узлов на шнурах. «Послушай, Томок, неужели эта пигалица говорит правду?» – недоверчиво спросил Новицкий. «Ты что, забыл? Вицалий изучает археологию. Должен сказать, что она превосходно запомнила лекцию. Огромная империя инков простиралась от северного Экуадора до центрального Чили». Основные города были Кито в Эукадоре и Коско в Перу. Инки починили себе силой множество индейских племен. Население империи оценивается на 16 и даже 30 миллионов человек. Правительство указывало своим подданным, где селиться, что разводить, сколько времени работать в день, когда охотиться и даже решало вопрос, кто с кем и когда должен жениться. Все материальные ценности находились в исключительном владении царя который распределял их между подданными по своему разумению. Царь решал все споры, жизненные проблемы людей и требовал беспрекословного подчинения. Когда испанцы завоевали империю инков, население было так приучено к послушанию, что подчинялось конкистадорам без особых протестов, так как люди считали, что произошла нормальная смена властей. «Ну и просчитались, потому что попали в тяжелое рабство». — добавил Новицкий. — Верно. Инки, правда, тоже управляли своими подданными железной рукой, но, по крайней мере, заботились об их потребностях и защищали от нападения чужестранцев. А вот испанцы убивали, грабили и вывозили все, что представляло для них какую-нибудь ценность. — Интересно, сумели ли инки спрятать от испанцев хотя бы часть своих богатств? — Думаю, что успели, — вмешался Збышек недоступных горах достаточно укромных мест. «Кто знает, есть еще столько совершенно необследованных районов», согласился Томок. «А что бы мы сделали, если бы нам удалось найти сокровища инков?» пошутила Наташа. «Я, например, сразу же поступила бы в Париже на медицинский факультет, а то я не смогла закончить курсы в Москве, а я организовала бы археологическую экспедицию в Египет или на Ближний Восток». — сказала Салли. — А ты, Томек, можешь не говорить. Я без того знаю. Ты организовал бы огромный зоологический сад в Варшаве, а может быть, и этнографический музей. — Прекрасная идея. Я ее не забуду, — весело согласился Томек. — А ты, Тадык? — Я? Я вам уже говорил, что не создан быть богатым, разделил бы свою часть между вами, и все. — А я, знаете, что бы сделала? — воскликнул Сбышек. — Я купил бы на Укаяле кусок земли и основал бы колонию для политических эмигрантов из Польши. Я бы назвал ее «Новая Варшава». Что вы скажете на это? — Внеси меня в списки поселенцев, — смеясь сказал Новицкий. — Я организуем там судоходную компанию, которая соединит твою колонию с Икитос. — А мы будем постоянно приезжать к вам в гости, — добавила Салли. Отца мы выберем начальником колонии. Теперь дело за маленьким, надо только найти сокровища инков», закончил Томок шуточные проекты. На десятый день путешествия на реке стали встречаться сплавщики леса, которые гнали плоты из красного кедрового дерева в Икитос. Как правило, сплавщиками были индейцы племени Чаму. Некоторые из них рядом с шалашами из пальмовых листьев, построенными на плотах, Развели костры, пекли на них бананы и варили рыбу. В основании костров они клали толстый слой глины, а костер складывали из трех полен, которые горели только в местах соприкосновения друг с другом. Приготовив пищу, сплавщики раздвигали поленья, которые после этого долгое время тлели, сохраняя огонь до следующего раза. Участники экспедиции с огромным интересом смотрели на сплавщиков леса. Ведь через два или самое большее через три дня им предстояло высадиться в Уаире, где они должны были непосредственно встретиться с жителями этих мест. Ландшафт берегов Укаяли изменился. По мере продвижения вверх по реке ее берега становились выше, вода все реже заливала сушу, к берегам вплотную подступали высокие горные цепи. Живительная прохлада идущая с горных склонов, несколько умеряла дневную жару, но зато ночи становились холоднее. Пароход миновал место впадения реки Почетеи в Укаяле. Прошел рядом с небольшим городком Масисей, откуда караванные пути через Кордильеры вели в Лиму. Масисея была также условной границей между Нижней и Верхней укаяли Здесь, вдоль левого берега реки, простиралась гран где обитали индейцы племени Кампа, а на противоположном берегу были владения пиров. Далеко выдвинувшаяся в реку огромная скала, казалось, преграждала дорогу в царство индейцев. Вспененные буроны реки и коварные водовороты грозили катастрофой смелым путникам. Прошло уже 13 дней с тех пор, как пароход отчалил от пристани в Икитос. Теперь он подходил к месту слияния реки Урубамбы и Апуримака, которая дают начало укаяли Как раз вблизи места слияния этих двух рек стояла резиденция Варгаса – Ла-Уаира. В полдень пароход пристал к берегу. Участники экспедиции стали помогать при разгрузке багажа, с любопытством поглядывая на поселок и Гациенду Варгаса. Поселок выглядел неважно. Среди банановой рощи стоял ряд хижин, лишенных боковых стен, с крышами, покрытыми пальмовыми листьями. Капитан парохода показал нашим спутникам дом Варгаса, который отличался от других разве что большими размерами. «Они не очень обрадовались нашему приезду», — сказал Новицкий Томыку, наблюдая толпу ногих детишек, с некоторого расстояния следивших за выгрузкой пассажиров парохода. «Старшие спрятались от нас, они еще не знают, кто приехал», — ответил Томык. «Соблюдают осторожность». «Ничего удивительного, разваргусу грозит арест», — буркнул капитан Новицкий. «Кто его здесь арестует? По-моему, со стороны перуанских властей в Варгусу ничто не угрожает. Скорее, какой-нибудь обиженный сообщник пронет его ножом». Капитан парохода пошел в деревню, чтобы разведать обстановку. Индейцы его знают. Может быть, станут смелее. «Ты прав, он уже возвращается с индейцами. Мы сможем поговорить с ними». Вскоре к ним подошел капитан парохода. Окружённый толпой мужчин и женщин, мужчины с чертами лиц монгольского типа, хорошо сложенные, носили короткие штаны, а некоторые – только набедренные повязки. Женщины были только в коротких юбках, не доходивших до колен. Избождённый вид женщин свидетельствовал о том, что на них были возложены все тяжёлые работы. «Варгаса в деревне нет и неизвестно, когда он вернётся», – воскликнул капитан. Я сказал пирам, что вы не имеете ничего общего с полицией, и они пришли поговорить с вами. Прежде чем начать беседу с туземцами, Томог раздал женщинам по стеклянному ожерелью, а детишек угостил конфетами. Новицкий предложил мужчинам табак, благодаря этому холодок первого знакомства быстро развеялся. Как этого требовали правила хорошего воспитания, инянги выразили свою благодарность пискливыми восклицаниями. Капитан парохода должен был отправиться в путь сразу же после высадки пассажиров в Уаире. Он спешил в лагеря сборщиков каучука, находящиеся в верховьях Урубамбы. Капитан любезно распрощался со своими недавними пассажирами. «Не доверяйте здесь никому», – предупредил он томыка и Новицкого. «Это дикая страна, и индейцы ненавидят белых. Искатели Каучука им здорово залили сало за шкуру. Возможно, что в верхнем течении реки, в деревушках пиров я встречу Варгаса. Что ему передать от вас? У нас к нему письмо от его хорошего знакомого из Манауса, сеньора педра Альвареса. Скажите ему это. Может быть, тогда он не будет нам мешать», – ответил Томек. «Хорошо, я ему скажу. Пиром я сказал, что вскоре здесь появится большая экспедиция, они будут опасаться в чем-либо вредить вам». «Спасибо, мы как раз собирались сделать это», — сказал новицкий «Ах, проглоти их, акула, здесь больше баб, чем мужчин». «У Пиром многоженство в обычае. Чем больше жен у кого-нибудь из них, тем большим уважением он пользуется среди своих», — ответил капитан. «Примерно через месяц я буду возвращаться в Экитос. Буду здесь спрашивать о вас. Оставьте мне письмецо». «Мы оставим вам письмо, в котором сообщим, что намерены делать дальше», — ответил Томок. Вскоре пароход отчалил от пристани у Аиры. Сбышикарский взял на себя функции заведующего хозяйством экспедиции, в чем он уже имел опыт приобретенный во время путешествия по Новой Гвинеи. Теперь под его руководством Сюбео ставили палатки, сали и Наташа занялись приготовлением обеда, а Том и Коновицкий пошли в деревушку пиров. Они намеревались найти семьи индейцев, пропавших в гранд пахунали вместе с кобралом Хозе и Смугой томок не жалел табака и мелких подарков, поэтому у пиров языки развязались очень скоро. Большинство жителей ла прекрасно помнили Смугу. Они считали, что он поступил неразумно, так как, по их мнению, на территориях, где обитают свободные кампы, находиться белому очень опасно. Старейшина индейцев курака замещавший Баргаса во время его отсутствия, нагнулся к белым и сказал... Плохо сделал, сам пропал и погубил остальных. Откуда никто не вернется, там живут дикие индейцы. «Я слышал, что пиры живут с Кампом мире», — вмешался Томек. «Дикие индейцы считают всех, кто дружит с белыми предателями», — сказал Курака. Этот белый не был умным человеком, у него не было даже жены. «Интересно, сколько жен у тебя?» — спросил Новицкий. Курака сразу же погрустнел. «Три» ответил он. «У нас плохо, и есть и такие, у которых всего одна или две жены. Вы тоже, видать, не очень богаты, с вами всего лишь две женщины. Чьи они?» «Одна из них моя жена, а вторая жена брата», ответил Томок. «А у тебя сколько жен?» обратился Курака к Новицкому. «Столько, сколько у тебя пальцев на руках и на одной ноге». Сохраняя серьезность в голосе, ответил Новицкий, незаметно подмигивая другу самом деле?» – изумился Курака. «Где же они?» «Я оставил их дома, пусть работают. Они приготовят гору еды, когда я вернусь. Буду лежать на гамаке целый день и есть». В глазах Кураки появились выражения восхищения и зависти. «Столько жен – это много стоит!» – шепнул он. «Мы тебе дадим много подарков для жен. А может быть, ты купишь себе еще одну?» – предложил Новицкий. «А что вам надо за это?» – полюбопытствовал Курака. «Ничего, или почти ничего. Ты покажешь нам только тех, которых отцы или сыновья пошли в гран паханали с теми белыми и исчезли», – пояснил Томык. «Неужели только это?» «Да, кроме того, скажешь им, чтобы говорили правду». «Хорошо, я сделаю это». До наступления вечера друзья провели много бесед, каждая из них неизменно кончалась вручением более или менее ценного подарка в зависимости от важности полученных сведений. Из показаний пиров вытекало, что крупную роль во всем деле исчезновение Смуги играл проводник из племени Кампа, который сам предложил Смуге свои услуги. Это он, оказывается, посоветовал Кабралу и Хосе скрыться от Смуги в Гран-Паханале, и показал им дорогу к развалинам древнего города в горах. Видимо, потом он повел туда же и Исмугу. Многие из пиров бывали в Гран-Пахонале, куда ходили вместе с Фаргасом на охоту за рабами. Томок и Новицкий расспрашивали их о древнем городе. Почти все индейцы слышали о существовании в горах каких-то развалин. В качестве ориентиров индейцы указывали на Маркас то есть камни с начертанными на них знаками. Во время поездки по Гран-Паханале один из индейцев видел их собственными глазами. Он нарисовал на песке дорогу к ним. Томок перенес маршрут в записную книжку и спросил. «Если вы знаете дорогу, то почему до сих пор никто из вас не нашел этот древний город?» «Никто не дойдет туда», — шепнул индейец, оглядываясь тревожно, не подслушивая ли кто-нибудь. «Почему?» — удивился Томок. К западу от знаков находится ужасный лес. Это лес смерти. Кто туда попадет, непременно умрет. Я тебе сказал об этом, но прошу, не ходи туда, иначе вы все погибнете». «Кто же запрещает ходить в тот лес?» «Дикий индейцы из племени Кампо», — совсем тихо ответил индеец «Когда-то двое белых хотели увидеть древний город. Один из них даже взял с собой много вооруженных людей. Ни один не вернулся». Глава 18. Умирающий Кампа Вот уже три дня, как наши путешественники, оставив Уаиру, шли через леса перуанской Монтании, придерживаясь северо-западного направления. В Ла-Уаире Томек нанял было нескольких носильщиков из числа индейцев пира, но те, пройдя с экспедиции всего лишь два дня, категорически отказались идти дальше. Никакие убеждения, ни обещания хорошего вознаграждения не помогли. Перы попрощались и ушли обратно в свою деревушку. Участники экспедиции предвидели, что в дороге могут оказаться без носильщиков, поэтому еще в Манаусе они до минимума ограничили багаж. Когда пиры ушли, Томек разделил багаж между индейцами Сюбео, и экспедиция снова двинулась вперед хотя теперь уже несколько медленнее. Девственный лес Монтании поражал красотой пейзажа и пышностью растительности. Путников в особенности удивило огромное разнообразие видов деревьев. Рядом с лесными великанами росли низкие и даже маленькие хилые деревья. Жадно поглощая лучи живительного солнца, большие деревья не давали другим растениям развиваться вокруг себя густой стеной лиан, росших от вершины до самой земли, они ревниво ограждали себя от проникновения других. Одни из величественных деревьев росли в одиночестве, другие — группами или парами. Рядом с палисандровыми и красными деревьями росли кедры, каучуконосы и другие виды, отличающиеся иногда твердой, как сталь, древесиной. Между крупными деревьями простиралась чаще подлеска, состоявшего из густого покрова низких деревьев, кустарников, часто колючих и великолепных пальм, поражающих разнообразием форм. Кокаиновые кусты с ароматным возбуждающим запахом листьев росли рядом с плотоядными хищными растениями или такими, сок которых способен ослепить, отравить или, наоборот, вылечить человека. Сваленные бурей на землю огромные стволы деревьев часто преграждали путникам путь. Другие стволы, увитые лианами, висели в воздухе. Деревья, их кроны и стволы опутаны здесь тысячами различных вьющихся растений, похожих на огромных змей. Они соединяли вершины деревьев в единое целое создавая вверху сплошной покров, только кое-где в разрывах пропускающий солнечные лучи вниз. Во главе каравана шли Томы, Габоку и Динго. В нескольких шагах позади находились Наташа, Сали, Мара, жена Габоку и Збышек. За ними гуськом шли Сюбео с поклажей на спинах, а шествие замыкал капитан Новицкий. Во время путешествия по лесу Все по индийскому обычаю сохраняли полное молчание. Динго бежал впереди. Он ежеминутно настораживал уши, поднимал морду вверх или опускал ее почти до самой земли. Все время что-то вынюхивал и к чему-то прислушивался. Томок не спускал взгляда сверного Динго. Он знал, что великолепно выдрессированный пес предупредит его заранее об опасности. Габоку тоже... Время от времени бросал взгляд на четвероногого проводника, но и сам внимательно следил за всем, что происходит вокруг. Он непрерывно вглядывался в густую чащу леса, вслушивался в звуки, доносившиеся из глубины джунглей, и время от времени носом глубоко втягивал воздух, пытаясь уловить запах, несущей опасность. Остальные Сюбео во всем следовали ему, ведь все они тоже были частичкой этих диких тропических лесов и были знакомы со всеми их особенностями. Белые участники экспедиции, видя это, проникались к Сюбео глубоким доверием. Уход пиратов совсем не обескуражил индейцев Сюбео, заставил только удвоить бдительность в Икитос, Все сюбео получили современные винтовки, с которыми они не расставались. Кроме огнестрельного оружия, сюбео взяли с собой луки и колчаны со стрелами, а также щиты из дубленой шкуры оленя, топира или ягуара. Во время боя они вбивали один конец щита в землю и, прячась за ним, стреляли в неприятелей. После ухода Носильщиков Сюбео пришлось нести не только оружие, но и багаж экспедиции, то есть палатку для женщин, несколько одеял, гамаки, маскетеры, запасы продовольствия, а именно фасоль, рис, муку, сахар, жиры, чай и консервы. Мара, жена Габоку, несла часть снаряжения наравне с мужчинами. Томак не мог возражать против этого, так как у индейцев тяжелая работа женщин была в обычае, которого он не мог нарушить. Кроме того, все белые несли свои личные вещи и неприкосновенный запас продовольствия, находившийся в рюкзаках. К вечеру третьего дня путешествия экспедиция вышла из лесу в обширную долину, прорезанную руслом небольшого ручья. Воды в ручье было мало. На песчаных островах отдыхали крокодилы, тучи птиц взлетали в воздух, испуганные появлением людей. Томик стал искать место, удобное под разбивку, стоянки на ночь. Все были голодны и до крайности измучены. Караван остановился на небольшой поляне, на берегу ручья. Мужчины с помощью мачете расчистили место, разбили палатку, внутри которой подвесили гамаки для женщин. Для себя такие же гамаки они развесили между деревьями, росшими вокруг полянки. Габоку с двумя помощниками Сюбео насобирали веток тифрозии, вырванной из земли вместе с корнями. Из корней этого растения индейцы добывали яд для ловли рыбы. Почти в каждой хижине в любой индийской деревушке можно было найти сосуд с этим ядом. Во время похода индейцы не делали настойки из тифрозии, а просто разбивали их ветками и корни камнями и собирали сок. Собрав достаточное количество яда, двое туземцев отправились вверх по течению ручья и бросили в воду разморженные камнями корни и стебли растения. Вскоре мимо стоянки путешественников стали плыть рыбы, ошеломленные сильнодействующим ядом. Чтобы предохранить себя от возможного нападения жадных пираний, туземцы громко хлопали ладонями по воде, после чего храбро входили в русло ручья и руками выбрасывали рыбу на берег. Индиан Камара и Сали занялись чисткой улова. Проголодавшийся капитан Новицкий охотно помогал им, несмотря на то, что днем во время похода сильно пострадал от укусов ось. Наташа уселась у костра на сваленном стволе дерева. Сбышек помогал ей выдавливать клещей, впившихся в кожу ног. Сюбио, как только закончили неотложную работу по устройству лагеря, тоже занялись борьбой с клещами и, в особенности, земляными блохами, от которых страдали босые индейцы. Томак устал не меньше других, но решил до наступления ночи осмотреть ближайшее окружение лагеря. Взял с собой штуцер и свистом позвал дингу «Я скоро вернусь», — сказал он Новицкому. «Необходимо убедиться, что нам ничто здесь не угрожает». «Разнюхай немного, это не повредит», — согласился моряк. «Скорее бы настала ночь, покоя не дают надоедливые москиты. Вечером на нас нападут комары». «Это верно, но я предпочитаю комаров». А то эта мошкара кусается целый день. Возвращайся скорее, сейчас будет готов ужин. — Будь осторожен, Томми, — шепнула Салли, посылая мужу улыбку. Томик пошел бегом вверх по течению ручья, потом полукругом стал обходить лагерь. Когда он стал подходить к берегу ручья, несколько ниже места, где была разбита стоянка, Динка, который все время сохранял полное спокойствие, вдруг ощетинил шерсть на загривке и гневно оскалил зубы. Томок жестом приказал ему успокоиться, а сам стал внимательно всматриваться в лесную чащу впереди, ничего подозрительного не заметил, в лесу царила полная тишина, только слышался шум быстрого течения. Томок не вдруг понял, о какой опасности предупреждает его четвероногий друг. Они как раз стояли на тропе, протоптанной животными, идущими на водопой. На ней было множество следов капибар. На самом берегу росло высокое раскидистое дерево. С одной из толстых ветвей, горизонтально нависшей над водой ручья, неподвижно свисал огромный анаконда. Если бы не динго, то Мэг не заметил бы бура желтое тело удава, покрытое черными волосами круглыми пятнами, весьма похожие на одну из свисавших с дерева лиан. Огромная змея обвила хвостом ствол дерева, остальным туловищем нависая над местом водопоя. Томок сообразил, что собака избавила его от грозной опасности, ведь он собирался дойти до берега ручья по проделанной капибарами тропинке, над которой как раз и висел анаконда. Удав, Становился особенно опасным, если ему представился случай опираться о ствол дерева. Тогда его сила удесятерялась, так как он сдавливал жертву с силой рычага, используя в качестве опоры древесный ствол. Анаконды очень охотно душили в своих объятиях капибар, агути и других мелких млекопитающих, хотя не брезговали и птицами. Томок предпочитал не думать о том, что могло бы произойти, если бы он, не подозревая о грозящей опасности, остановился бы под свисающим анакондой. Томок осторожно отступил в лес и вернулся в лагерь. «Ну как, все в порядке?» – спросил у него Збышек. «Я не заметил ничего подозрительного», – ответил Томок. «В лесу множество звериных следов. Можно бы поохотиться на заре, почуяв запах жареной рыбы». Я понял, что очень проголодался. «Как раз капитан жарит рыбу на раскаленных камнях», – мешалась Салли. «А мы приготовили фасолевый суп. Сюбиона собирали в лесу валежника на ночь. Теперь они купались в водах ручья. Как видно, они не опасались пираний, ядовитых хвостоколов, скатов и маленьких рыб коннеру, которые впивались в тела животных и людей». После ужина томок достал карту Перу и долго размышлял над ней. За это время Новицкий распределил ночные дежурства и присел рядом с томыком. Остальные участники экспедиции легли спать. На небе появились яркие звезды. Некоторое время Новицкий смотрел на созвездие Южного Креста, потом подложил в костер дров. Со склонов в гор с ветром шла волна холода, закурил трубку. «Ну как?» «Ты определил маршрут на завтра?» – спросил Новицкий. «Я не совсем уверен, но, пожалуй, скоро нам придется отклониться к северу», – ответил Томок. «Где-то поблизости должна находиться индийская тропа, ведущая Гран-Паханаль». «Думается, ты прав, пиры говорили, что до тропы можно дойти за три дня». «Я не уверен, можно ли доверять их словам». Раз пиры не хотели идти с нами дальше, любопытно посмотреть на этот лес смерти, которого они так боятся, а может быть, они только хотели нас напугать. По словам полковника Рондона, в тех местах обитают немирные индийские племена, которые с оружием в руках преграждают путь на свои земли. Чаще мы не сумеем защитить себя от отравленных стрел из засады. «Я как раз об этом думал», — ответил Томык, Лес смерти отделяет гран от долины, которая ведет в глубину гор, где будто бы находятся развалины древнего города. «Они в степи нас высмотрят, а потом в джунглях перестреляют, как миленьких». «Посмотри, Тадак, восходит луна. В неверном ее свете все предметы приобретают странные очертания». «Ах, проглоти тебя, акула! Романтическое настроение мне ни к чему». «Не в том дело». «А в чем?» стоит ты сказал, что все предметы в лунном свете приобретают странные очертания?» «Неужели ты намерен пробраться через степь ночью?» «Как пить дать? Идея хорошая, думая, что у индейцев в степи есть дозоры. Если они нас не заметят, то в лесу о нас не будут знать». «Я как раз об этом и думал», — согласился Томов. «Мы можем идти ночью, а днем скрываться в чаще». В светлую ночь горы хорошо видны на фоне неба и не дадут нам заблудиться. Ах, если бы только знать, как выглядит эта их гора Сына Солнца. По-видимому, это один из действующих вулканов, ведь, по словам пиров, духи инков, кроющиеся в горе, иногда проявляют свой гнев, зияя огнем. Ой, сдается мне, мы не найдем развалин того города. «А я не намерен искать город. Мы просто идем по следам Смуги. Только так можно что-либо узнать о его судьбе». «Ты прав. Если завтра мы найдем тропу, то это подтвердит правдивость слов пиров». Экспедиция тронулась в поход сразу же после рассвета. Путники шли вверх по берегу ручья. На отдых Томик решил задержаться только к вечеру. Но караван с самого утра стал встречать на своем пути различные препятствия. Сначала Мара чуть не наступила на Курукуку, одного из самых ядовитых присмыкающихся этих мест. К счастью, индианка несла в руках щит, принадлежавший мужу, колчан со стрелами и лук. Когда Курукуку бросился на нее, норовя укусить в бедро, Мара машинально заслонилась щитом. Благодаря этому змея не укусила ее, а прежде чем она собралась возобновить нападение, Сюбео убили ее мачете. Не прошло и часа со времени нападения змеи, как Томок подскользнулся и упал на колючий куст и получил ряд весьма болезненных царапин. Потом на членов экспедиции напали разозленные осы, а в конце Динго стал проявлять явное беспокойство. Он стал вынюхивать следы на земле, сосредоточенно втягивая воздух, поворачивать морду против ветра, потом стал отбегать в лес, а возвращаться оттуда, пока томок не задержал всех, тихо говоря, «Динго хочет нам что-то сказать». «Может быть, он предупреждает об опасности?» – спросил Сбышек. «Пожалуй, нет. Если бы нам что-нибудь угрожало, он зъерошил бы шерсть и оскалил бы зубы. Но в чем дело, Динго?» Пес потерся боком о ноги Томыка и стал поглядывать то на него, то в чащу леса. «Гляди, браток, он что-то нашел в лесу», — сказал Новицкий. «Надо проверить, в чем тут дело», — ответил Томык. «Пойдем вместе. Габоку, команду здесь вместо нас». «Остановитесь здесь и немного отдохните», — добавил Томык. «Два выстрела подряд из винтовки будут значить, что нам требуется помощь. Ищи, Динго, ищи!» Пес бросился в лес, вынюхивая следы на земле. Через некоторое время стал кружить на месте, будто потерял след. Но вскоре уверенно пошел дальше. Вдруг остановился, поднял морду вверх и стал принюхиваться. «Что он нашел?» шепотом спросил Новицкий. Томок красноречиво приложил палец к губам. Динго оглянулся на них. Потом, как тень, исчез в кустах. Томок осторожно развинул ветки и углубился в чащу. Новицкий достал из кармана револьвер. Держа его на взводе, Направился за Томиком. Пройдя несколько шагов, они остановились. Кончились заросли низкого кустарника. На полянке перед ними росло огромное дерево с зонтичной кроной из перистых темно-зеленых листьев. Плоды на дереве и вся его кора были покрыты длинными колючками. От цветов шел сильный аромат. Под синью дерева стоял примитивный шалаш. Его каркас состоял из нескольких низкорослых пальм, притянутых верхушками друг к другу и связанных лианами. Динго стоял у входа в шалаш. Он ежеминутно оглядывался на чащу кустов, словно приглашая прячущихся мужчин войти. «Ах, проглоти тебя, акула!» – буркнул Новицкий. «Там, пожалуй, лежит кто-то». «Идем, Динго, идем! Динго держится спокойно!» Через минуту друзья очутились у входа в шалаш. Томык осторожно развинул листья, закрывавшие вход. В шалаше на подстилке из пожелтевших пальмовых листьев лежал полуобнаженный индеец. Все тело его было покрыто гнойными струпьями и ранами. Голова опиралась на толстую высохшую ветку. Из-под полузакрытых век лихорадочно блестели глаза. «Этот человек умирает!» – шепнул Томык. «Да, остались от него, как говорится, рожки да ножки. Насекомые поедают его, хотя душа еще держится», — тихо сказал Новицкий. «Посмотри, сколько здесь веточек кустарника Кока!» «Черт возьми, у него старое индейское ружье и современная винтовка, а несмотря на это он умирает с голоду». томок проскользнул в шалаш, чтобы лучше присмотреться к умирающему. Убрал прикрывавшие его листья. Вот что, Тадык, позови-ка наших. Этого человека нельзя так оставить. Ясно, что ему надо помочь. Возьми мою манерку с ромом и влей в рот несколько капель. Новицкий исчез в чаще. Томог нагнулся над умирающим. Осторожно раздвинул ему губы и влил несколько капель рома. Это подействовало моментально. Костлявыми пальцами индеец схватил руку Томога, притянул к себе манерку и сделал порядочный глоток. Чуть не захлебнулся. Томок силой вырвал у него манерку из рук. Ведь большая доза алкоголя могла ускорить конец. Этот человек умирал не столько от ран, покрывавших его тело, сколько от голода и жажды. Видно было, что он очень давно ничего не ел и не пил. Индейец тяжело дышал. Видимо, он пришел в себя, потому что взгляд его стал осмысленнее. «Дай кока!» – шепнул он. «У меня нет» ответил Томек, удивленный требованием умирающего. «Растет близко!» Томек поднялся и вышел из шалаша. Он сообразил, что кусты кока должны находиться где-то очень близко, раз около умирающего было столько веток, лишенных листьев. Томек сразу же понял, что сок из листьев коки поддерживал силы умирающего. Впрочем, он знал что уже поздно спасать этого истощённого человека. Индейц с трудом жевал листья коки, принесённые ему Томыком. Во всяком случае, ещё до прихода остальных членов экспедиции в глазах индейца появилось оживление. Казалось, силы возвращаются к нему. Через каких-нибудь полчаса хрипло залаял Динго и ткнул мордой в колено Томыка. Подходили остальные участники экспедиции. Вскоре они очутились рядом с шалашом. Наташа, исполнявшая в экспедиции функции врача, нагнулась над умирающим. — Ему, видимо, нельзя ничем помочь, — сказал Томок. Искорка жизни тлеет в нем главным образом благодаря листьям коки. Он умирает. — В каком ужасном состоянии он находится? — сказала Салли, потрясенная видом индейца. «Как видно, он уже давно лежит здесь без движения», — сказал капитан Новицкий. «У него не было сил даже защитить себя от укусов насекомых». «Интересно, кто он и откуда?» «Со мной он говорил по-португальски», — заметил Томок. Новицкий нагнулся над индейцем, влил ему в рот несколько капель воды — Вдруг раздался пронзительный крик Наташи. Молодая женщина разразилась рыданиями. Только теперь Томык заметил, что Наташа судорожно сжимала в руках пояс, прикрепленный к кожаной сумке индейца. «Наташа, что случилось? Что с тобой?» – озаренный внезапной догадкой воскликнул Томык. Наташа с трудом пыталась овладеть собой. Через минуту прерывающимся голосом она шепнула. «Это дорожная сумка смуги Я сама ее купила перед отъездом из Манауса!» «Ты в этом уверена?» – крикнул Новицкий. «Наташа, возьми себя в руки. Неужели это возможно?» – воскликнула Салли. «Здесь его монограмма. Серебряный. Это подарок от меня!» Новицкий выхватил у нее кожаную сумку, нашел в ней несколько патронов, компас и немного мелких монет. «Откуда это у тебя? Говори!» — хрипло спросил он, подсовывая индейцу под нос сумку смуги. Индеец молчал. Как видно, он снова стал терять силы, потому что только водил тусклыми глазами по лицам окружавших его людей. Как вдруг к Новицкому подошел Габока. Он взял из его рук сумку, тщательно осмотрел ее, потом поднял с земли винтовку и кремниевое ружье индейца. Присел у ложа умирающего». Левой рукой схватил его за плечо, а правой достал из-за пояса нож. Приставил острие к горлу индейца. «Что ты сделал с белым?» «Паршивый пес!» С угрозой в голосе спросил он. «Габоку, спрячь нож, этот человек умирает!» Приказал Томек. Габоку посмотрел на него. В его глазах не было и тени жалости. «Сумка, винтовка сеньора Смуги!» Сказал он. «Этот проклятый...» Кампо был у Смуги проводником. «Ты не ошибаешься?» Недоверчиво спросил Новицкий. «Я узнал этого паршивого пса!» «Ты габоку!» Шепнул умирающий. Томок приблизился к индейцу. Жестом попросил всех соблюдать тишину. Нагнулся над поселью больного. «Так это ты вывел нашего друга у гранпаханаль Спросил он. «У тебя его сумка и винтовка. Он погиб?» «Говори правду!» Ингеев взглянул на Томека так, будто совершенно пришел в себя. «Слушай внимательно!» «Смуга наш друг! Мы ищем его! Ты умираешь, и мы ничем не можем тебе помочь! Скажи правду, это даст тебе облегчение. Тот белый погиб!» «Вы все его друзья?» – тихо спросил Ингеев. «Да, все!» «Ты, паршивый пес, погубил настоящего друга всех индейцев! не выдержал Габоку. Ты знал, что Белый выкупил из рабства у Баргаса людей моего племени. Он выкупил и тебя, и твою жену. Ты не индеец, если твое сердце забыло о благодарности. Умирающий приподнялся, опираясь на локоть. Неожиданно сильным голосом ответил. Не говори так. Я свободный индеец. Я не выслуживаюсь Белым. Тот Белый, которого ты погубил, был также другом, храбрых индейцев из племени Кампа. Ты прекрасно знаешь, что он преследовал злых белых. Он жив. Скажи, где он? Эти белые его и наши друзья. Ты знаешь, что пришел твой конец. Отплати этим белым добром за добро. Индейц тяжело упал на подстилку. Он с трудом дышал. Долго собирался силами, потом начал говорить. Белый достиг цели. Догнал одного из двух убийц. Тот уже умирал раненой стрелой знал меня это я посоветовал белым убийцам спрятаться в развалинах города а потом привел туда и вашего друга когда умирающий обвинил меня в предательстве метис который шел с вашим другом выстрелил у меня из револьвера я лежал без сил потом пришли наши они видимо уже поймали белого Думали, что я мертв. Они убили мою жену, чтобы никто не мог сообщить об их делах. Когда они ушли, я спрятался в лесу. Нашел винтовку и сумку. В ней было немного продуктов. Я спасся, но знал, что наши выслеживают меня. Они меня убили бы, хотя я один из них. Я знал тайну. В лесу я прятался много, много лун. Боялся, что за мной следят. Однажды Падающее дерево раздавило мне ногу. Я добрался сюда, построил шалаш и стал ждать смерти. «Скажи, Белый находится в древнем городе?» Умирающий в ответ кивнул утвердительно головой. «Ты знаешь дорогу туда?» – спрашивал Габоку. «Это тайна племени Кампо, тайна индейцев», – ответил умирающий. «Я такой же индейец, как и ты. Скажи, как пройти в тот город?» Мы должны спасти нашего друга. Скажи только одному мне. Я готов присягнуть на души наших предков, что никогда никому не покажу дорогу, которую ты мне укажешь. Если узнаешь дорогу, погибнешь. Погибнешь так же, как погибаю я. Они догадались, что я уцелел. Много, много лун ищут меня. Ходят здесь близко. Поэтому у меня есть ружьё и патроны. Я не мог охотиться. Боялся выстрелом привлечь врагов. Из-за этого умираю. Ты тоже хочешь погибнуть? Я... Я готов умереть, чтобы спасти друга. Хорошо. Духи наших предков, которые уже пришли за мной, говорят, что ты тоже индеец. Ты сохранишь тайну. Пусть все выйдут отсюда и оставят нас одних. Габоку взглянул на друзей. На его лице, словно выточенным Из цельного куска камня нельзя было прочесть обуревавших его чувств. Пусть все уйдут на берег ручья. Ждите меня там. Берегитесь. Кампы близко. Томок протянул умирающему руку. Прощай, воин. Мы все стали твоими друзьями. Нам очень жаль, что ничем не можем тебе помочь. Я обещаю тебе, что никогда и никому мы не выдадим тайны свободных кампов. Умирающий с трудом подал Томику руку, потом с ним попрощался капитан Новицкий, и все, кроме Габоку, вышли из шалаша. Им пришлось довольно долго ждать на берегу ручья. Томик даже выслал в разведку троих Сюбео, которые вернулись через час с сообщением, что нигде нет каких-либо подозрительных следов. В конце концов, появился и Габоку. «Идем», — кратко сказал он. но с этим несчастным? Можем ли мы оставить его так без всякой помощи? Возмутился Новицкий. Мы должны остаться с ним, пока он еще жив, сказала Салли. Необходимо помочь ему. Его дух уже в стране предков. Ему уже больше ничего не надо, пояснил Габоку. Он умер? В твоем присутствии. А может быть... Новицкий замолчал и красноречиво посмотрел на рукоятку ножа торчавшего из-за пояса индейца. Габоку ничуть не смутился. На его лице не дрогнул ни один мускул. Умер, как и положено свободному индейскому воину. Разве тебе этого мало? Глава девятнадцатая. К развалинам древнего города. Габоку ничего не сказал о последней беседе с бывшим проводником Смуги. Он заявил только «Идем». «Теперь я поведу вас». Габоку занял место впереди каравана. Новицкий приказал Сбышеку уйти в арьергарде, а сам с томыком и Динго пошел в нескольких шагах сзади Габоку. В таком порядке, в полном молчании, они прошли около полукилометра вверх по течению реки. «Интересно, что Габоку знал от индейца?» На польском языке обратился Новицкий к томыку «Думаю, что этого он нам никогда не скажет», — ответил Томек, «а нам неудобно его спрашивать». «Верно, но речь идет о безопасности всей экспедиции. Ты хоть немного ориентируешься в том, где мы находимся». «Конечно». «И сумеешь найти дорогу обратно в Ла-Уаиру?» «Ничуть не сомневаюсь в этом», — уверенно сказал Томек. «Правда, этот район на карте пока еще обозначен белым пятном» но я ежедневно наношу на нее пройденный маршрут. Вчера вечером я даже начертил свою собственную карту, притом, надеясь, довольно точную. «Я знаю, браток, что ты такой же прекрасный географ, как и твой папаша. Помни, однако, что в этой твоей карте может быть будет единственное наше спасение». «Ты не доверяешь Габоку?» – удивился Томок и в этом дело. Живая ходячая карта с винтовкой в руках. Слишком легко ее потерять. Я предпочитаю бумажную карту в твоем кармане». «У нас нет выбора, Тадеуш». «Знаю это, но надо все предусмотреть. Слушай, ты начальник экспедиции, на тебе лежит огромная ответственность». «Что ты хочешь этим сказать? Говори без обиняков». «Мы обещали кампе что никому не выдадим тайну свободных индейцев и сдержим данное слово, но все же ты смотри в оба, замечай дорогу, наноси ее на карту, чтобы в случае чего мог вывести нас назад в цивилизованный мир, потом можешь эту карту сжечь». «Я об этом уже думал. Сделаю так, как ты советуешь. Если со мной что-нибудь случится, карта будет лежать в левом кармане блузы, понимаешь?» «Понимаю и сожгу ее в свое время». Примерно через час Габоку повернулся к лесу. Здесь довольно часто приходилось прорезать себе дорогу с помощью мачети. Скорость похода значительно уменьшилась. Вскоре экспедиция опять очутилась на берегу какого-то ручья, и Габоку повел ее вверх по течению. В этот день путники еще несколько раз углублялись в лес, Переходили все новые и новые ручьи, пока, наконец, перед самым закатом солнца остановились на ночлег на берегу одного из них. Сюбео развели костер на индейский манер. Они старательно подобрали дрова из пород, не дающих дыма, столб которого мог привлечь внимание врагов. После ужина Новицкий распределил и, следуя установившемуся обычаю, уселся рядом с Томиком, тщательно изучавшим карту. «Возможно ли, чтобы Габоку мог со слов Кампы запомнить такой сложный путь, по которому мы шли сегодня? Каким образом умирающий мог ее так точно описать? Большую часть дня мы шли по бездорожью», — тихо сказал Новицкий. «Я нигде не заметил каких-либо знаков или...» «Ориентиров», — согласился Томек. «Ты прав. Я знаю одно. Мы переправились через семь ручьев». «Только через два, Тадеуш», — возразил Томек. «Кроме ручья, на берегу которого скрывался Кампа, мы шли еще по берегу второго ручья, впадающего в первый». «Не говори глупости Я очень тщательно считал все переправы». «Не сомневаюсь в этом, но я уверен, что мы несколько раз...» Переходили через один и тот же ручей. Габоку нарочно кружил, чтобы сбить нас с толку, понимаешь? «А ты случайно не ошибаешься?» «Нет, я в этом уверен вполне. Подобный фокус пытался со мной сыграть и Красный Орел в Мексике, когда вел меня навстречу с Черной Молнией. Он тоже не хотел выдать убежище вождя свободных апачей». «Да, да, теперь я вспомнил, ты мне рассказывал об этом». Сегодня я всю дорогу...